Зеркальце. Зеркальце как зеркальце. Маленькое, круглое, цена ему пятак. Купец их из привез в горную степь. Давно дело было. В этот заброшенный край еще никто зеркал не важивал.